если только не появится какой-нибудь заинтересованный зритель. Говорящий попугай, думаю, сойдет. Хорошо, что я вовремя заметил белокурую людоедку. Ее присутствие где-то далеко за спиной заставило меня держаться молодцом. Я и держался. В смысле, шел по стонущей, дрожащей, прогибающейся под моими ногами земле не то тысячу лет, не то целых десять минут. В общем, очень долго. пока не оказался на краю расщелины, довольно узкой, но все же не настолько, чтобы преодолеть ее в один прыжок. Внизу была подозрительно бездонная пропасть, а на другой стороне моя жизнь. Я правда не знаю, как еще можно это описать. Вот она, вечная проблема перевода образов сновидений на язык бодрствующих людей, слишком скудный и бедной для такой задачи. Могу сказать только, что там, на соседнем, бесконечно далеком берегу, Был не какой-то конкретный город, ни море, ни степи, ни пустыня, ни лес и ни не небо над ним, ни события, которые я уже пережил, и ни обещания будущих дел, ни люди, ни призраки, ни чудовища, ни заклинания, которые мне еще только предстояло произнести, и ни дивные результаты грядущего колдовства, ни разноцветные ветры темной стороны, ни слова, которые я когда-то слышал или однажды скажу. Ни сны, ни музыка, ни наслаждение, ни навсегда побежденная смерть, и одновременно все это сразу. Я знал, что, перебравшись на другой берег, вернусь к самому себе. А не перебравшись, утрачу даже последнее подобие смысла, каким обладает всякая бабочка, рожденная в чужом сне, в тот момент, когда сновидец нагнулся, чтобы зашнуровать башмак, и не заметил ее полета. Иными словами, если я не смогу перейти мост, я не просто исчезну. Окажется, что меня не было никогда. И не будет. Потому что я просто не нужен. Лишняя, избыточная деталь встроенной картине мироздания. Это уже прямо сейчас так, пока я тут стою. И растягивать это удовольствие явно не следовало. Мостом служила переброшенная через пропасть доска. Даже не то, чтобы особенно узкая. Самая обычная доска шириной в две моих ступни. Пройти по такой – плевое дело, но только пока она лежит на твердой земле. Поднятая над землей метров на 5 любая доска становится раза в два уже, а уж над пропастью превращается чуть ли не в тонкую проволоку. Удивительный, кстати, феномен. Сделав первый шаг, я обнаружил, что доска в довершении всех бед щедро заляпана кровью. Вообще-то я спокойно отношусь к крови. В смысле, не падаю в обморок от одного ее вида. Но именно сейчас кровь была совершенно не кстати, потому что доска и без того слишком узкая, шаткая и ненадежная оказалась чертовски скользкой и одновременно липкой. «Неудачный день выдался для сапог», — подумал я. «Одни в порошке из гвоздал, а что с этими будет, заранее страшно подумать». «Так, стоп! В порошке!» в блестящем голубом порошке кель-круальшат, из-за которого... Вот именно. Я стоял на скользкой от крови доске над условно бездонной пропастью и смеялся. Причём даже не столько на радостях, что просто сплю и вижу сон, сколько потому, что сейчас, из этой точки повествования, именуемого жизнью, история о дурацком волшебном порошке казалась мне по-настоящему смешной. Вернее, смешон был я сам, Твердолобый дурак, практически в самом начале расследования получивший внятную подсказку, но все равно не сумевший раскрыть это дело буквально за несколько минут. Или сколько там требуется времени, чтобы уничтожить защитное заклинание, запирающее дверь центрального входа во дворец «Ста чудес», старательно наложенное гостем главного архитектора. Пелли да Йорла, вернее, Нанка вирайда бывший послушник ордена потаенной травы. Леди Сатофа рассказывала мне, что адепты этого ордена не стремились нападать первыми, зато защищались столь виртуозно, что немногие уцелевшие противники до сих пор время от времени вскрикивают во сне и заикаются наяву.